Глава восьмая. Ксения. Разве я могла отказать настойчивому мальчику Богдану? Нет. Да и зачем, если есть замечательная возможность позлить Андрея? Судя по тому, что мне удалось совсем недавно услышать... Ладно, очень нагло подслушать. Андрей дал Богдану три дня. И оп, первый день закончился. Я все еще в доме и никуда съезжать не собираюсь. В моих планах было поставить на место этих двух спорщиков. Но сегодня я получила более чем заманчивое предложение, над которым задумалась. Судя по поручениям, быть секретарем непросто, но вполне реально. Да, сидячая работа за компьютером, зато никаких споров и капризных мальчиков, никаких мам с неожиданными идеями. Да, Богдан на работе совершенно другой человек. Хотя после моей болезни он очень сильно поменялся в лучшую сторону. Да и начальник из него неплохой. Не зверствует, не кричит, ничего заоблачного не требует. Обязательно подумаю над предложением после... После спора. А пока что спать. Завтра вновь буду сопровождать Богдана на работу. Даже завершу начатые сегодня дела. Но еще уж очень интересно посмотреть на его заместителя и секретаря. Как они после скандала будут себя вести? Но на следующий день ни Жбанова, ни его секретаря не было. Кабинет оказался пуст. Личных вещей на месте не оказалось. На телефонные звонки Данил Антонович не отвечал. Черт! Копался в чужом компьютере Богдан. Он должен был важное соглашение отправить и на переговоры съездить. И... И ничего, партнеры уже заключили сделку с другой фирмой. О, то есть этот Жбанов не выполнил поручение своего начальника. Интересно, специально или нарочно? Вот не верю я в совпадение, не верю. А с кем заключили? Рин Верн. Название мне ничего не дало, да и интернет показал слишком малой информации. Дома обязательно постараюсь разузнать об этой фирме как можно больше. А пока что от нечего делать, открыла шкафчики и заглянула на полки. Где-то между стопками лежали документы, где-то черновики и пустые папки. В одном из ящиков нашла канцелярские товары и наглым образом стащила красивую ручку. Богдан был не против того, что находка переедет в мою сумку. А мне было жалко отдавать кому-то другому ручку. В итоге все остались довольны, а я продолжила изучение вражеской территории. Богдан недовольно постучал пальцами по столешнице и полностью очистил компьютер от всех файлов и документов, объясняя это тем, что он и так пуст. А папка с музыкой на рабочем столе – не столь важная информация. Зато в компьютере секретаря какого хлама только не было. Фильмы, мультики, рабочие документы, электронные книги, фото и видеофайлы, музыка. Боже, я устала удалять ненужную информацию. Чтобы хоть как-то сгруппировать документы, нужно было потратить дня два, если не больше. Просто когда один и тот же файл дублируется в четырех местах, а нужного документа ты найти не можешь, потому что он под странным и непонятным набором букв, начинаешь психовать. Ладно, начинала психовать из злиться я, так как всегда любила порядок. Когда Богдан вышел из кабинета, чтобы добраться до отдела кадров, появился недовольный Андрей с букетом роз. Хороший ход, я даже цветочки приму, но меня этим не проймешь. Хватит пылиться. Сразу же заулыбался мужчина, словно не он здесь пять секунд назад стоял с кислой миной. Поехали в кино. Обязательно, но позже. Улыбнулась и вновь уткнулась в компьютер, краем глаза наблюдая, как мужчина садится напротив меня и осматривается. понимая что он пытается просчитать следующий ход, только не выйдет. Вот если бы меня Богдан позвал, для приличия поломалась бы и пошла. Просто он мне за эти дни как-то ближе стал, да и сознался во всем. Потом еще к совести Андрея призывал. Да только вот водитель к совести призываться отказался, и этим очень сильно опустился в моих глазах. Уж не знаю, какая между ними муха пролетела, но так себя вести нельзя. Я же вижу, как Богдан пытается меня отгородить от его общества, но этот скользкий червь всегда оказывался где-то рядом. Начальник появился спустя пару минут с растерянным видом. Жбанов вчера вернулся после нашего ухода. Даже попросил Любовь Степановну задержаться, чтобы она отдала ему трудовые. Якобы я распорядился. Мужчина устало сел на стул и вытянул ногу. «Тебя обвели вокруг пальца?» Заинтересованно спросил Андрей. «Вот только без насмешки, а с вполне серьезным видом». «Да, как раз в день, когда меня сбили. Помнишь, говорил, что нашел выгодных партнеров? Вот я тогда к ним поехать собирался, чтобы еще раз все обсудить и подписать бумаги. Но после инцидента сразу и скорой позвонил Даниилу и попросил заменить меня. — А потом ты сказал, что с этими партнерами заключила сделку фирма «Ринверн», — дополнила я. — Тут два варианта, — развел руками Андрей. Либо твой зам не доехал, либо заключил сделку от лица другой фирмы. Мы все призадумались, потому что вывести на чистую воду товарища Жбанова было делом чести. А еще лично мне хотелось его жбан начистить, потому что в моей женской и достаточно светлой голове моментально складывалась картинка. Шерлок Холмс подозрительно косился в мою сторону и напоминал, Доказательства? А я их найду, потому что уж больно все кристально чисто выходит.